Глава 6 о невоспитанных драконмах и суровых кураторах. Накануне вечером я очень надеялась, что первый день учёбы пройдёт спокойно, но Гринфрок уже с утра пораньше успел показать себя во всей красе. Резко открыв глаза от громкого шума, я тут же перепуганно вскочила с кровати. Лекс тоже проснулся и первым мчился в ванную узнать, что вообще происходит. Картина нам предстала изделическая. Видимо, пока мы с Лексом спали, мой мелкий пакосник разлил по полу в ванной жидкое мыло и галантно пригласил Клементину покататься на этом импровизированном катке. И разбудил нас именно грохот шкафа в ванной. Видимо, фигуристы в него случайно врезались. Но парочка вела себя совершенно невозмутимо. Клементина изящно выписывала пируэты, а Гринфрог катался на животе. Отталкиваясь лапами и попутно заливая, что это сложнейшая техника, прямо высший пилотаж, доступный лишь избранным. Оба дракончика уже были изрядно вымазаны в мыле. Бутылечки из опрокинутого шкафа валялись по всей ванной. С порога, оглядываясь ярче разгром, я пробормотала: "Надеюсь, мне это снится". "Слушай, мелкий, я тебе что вчера сказал? Лексу происходящее тоже ни разу не понравилось". Френфрок от неволишь снисходительно отмахнулся. Молодца, ни халопца разнят. Нес разозлившись, лекс двинулся к дракончику, опасаясь смерти убийства, я поспешила следом. Вот только скользкий пол рассудил всё по-своему. Чтобы не упасть, нам с лексом пришлось держаться друг за друга. Попытки сохранить равновесие приводили к тому, что нас только мотало из стороны в сторону. Ещё и мелкий безразник поддавал жару. Мда, ну что тут скажешь, сразу видно, что дилетанты. ни мастерства, ни изящества, ни природной грации. Марина, конечно, ещё сойдёт, она хоть красивая. А вот Лекс совсем плох. Дракончик с укором покачал головой. Громила неповоротливый. Ты бы хоть пару уроков чего-нибудь взял, балета, к примеру. И он издевательски захихикал. Ой, какой кошмар. Зря представил Лекс в балетной пачке. Мне теперь это в кошмарах будет сниться. Дото Лекс не знал, что такое балет. То ли у него был приступ тотального миролюбия, он даже уже не злился. Нам наконец-то удалось более-менее сохранять равновесие. Стоять на месте, правда, не получалось, пришлось потихоньку скользить по комнате, и вправду, почти как на катке. Лекс бережно держал меня за талию, улыбался. Немного сумасшедшее утро, не находишь? Ага, многообещающее начало дня. Мне пришлось ухватиться за его плечи, чтобы не растянуться на полу. Со стороны, наверное, ну, очень походило на объятия. Гринфрог даже забурчал недовольно. Эй, голубки, вы ещё долго миловаться собираетесь? Нам на занятие идти нужно, если ваша безответственная парочка вдруг забыла. Ещё 2 часа до выхода. А вот Клементина наоборот умилялась. Как думаешь, мы успеем отмыть их за 2 часа? Я обеспокоенно оглядела вымазанных в мыле дракончиков. "Должны успеть", задумчиво ответил Лекс. "Но завтра, конечно, придётся пропустить". "Чего?" Гринфрок аж за сердце схватился. "Мало того, что мыцы так ещё и не завтракать? Ничего, переживёшь", сурово глянул на него Лекс. "И вообще, мелкий, моё терпение кончилось. Теперь я буду тебя воспитывать". "Мариночка, ты ведь не допустишь, чтобы этот изверг командовал, правда ведь?" Гринфрок умоляюще захлопал ресницами. Если будешь себя хорошо вести, то Лекс и не станет командовать. Так что всё от тебя зависит. Я напустила на себя строгий вид. Дракончик что-то нелицеприятное в наш адрес пробурчал себе под нос и уже громче добавил обречённо: "Ладно, давайте мыться". Ага, легко сказать. Из-за скользкого пола мы с трудом добрались до купальни. И если Клементина плюхнулась в воду с удовольствием, то Гринфрог выдал с десяток причин, почему ему не следует туда лезть. И когда всё-таки я его туда затащила, выяснилось, что мылону очень концентрированное. Попытки отмыть дракончиков поднимали облака пены, так что пришлось мучиться все 2 часа. И если мелкие в итоге были чистые и вытертые насухо, лично мне предстояло идти на занятия с мокрой головой. Увы, фена тут не водилось, так что я просто заплела влажные волосы в косу. Всё равно времени сушить уже не оставалось. Лекс быстро сходил в столовую, принёс нам завтрак. Нас с корабелюкусев мы выдвинулись на занятия. И хотя я заранее очень просила Гренфрога вести себя сегодня хорошо, заранее догадывалась, что денёк будет не из лёгких. А вот у Лекса наоборот было отличное настроение. Марин, не переживай ты так. Я уверен, Милки будет тихим и смиренным. Мы с ним договорились. Интересно как? скептически уточнила я. Ты его потал? Скорее, подкупил, Лекс усмехнулся и серьёзно добавил. Так что не волнуйся, всё пройдёт хорошо. Тем более я постоянно буду рядом. Спасибо, кивнула я, хотя мне немного и неловко, что тебе приходится со мной нянчиться. Поверь, обуза я тебя точно не считаю. Прозвучало немного странно, но ну да, улыбнулась я. Я же тебе почти сестра, пусть и не настоящая. Но Лекс на это ничего не ответил. Взял меня за руку. Мы как раз подошли к магическому туннелю, и световой поток понёс нас на территорию факультета. Хотя студентов-первокурсников было не так много, но если прибавить, что каждый пришёл со своим драконом, толпа получалась внушительная. В просторной лекционной аудитории царило оживление. Преподаватель пока отсутствовал. По расписанию нам сначала предстояли два теоретических занятия, а уже после них и практика у старшего куратора. Так что заранее напрягающий меня осмотр драконов чуточку откладывался. А вот Гринфрога вообще ничего не напрягало. Он готов был чуть ли не на голову мне залезть, чтобы получше осмотреться. Сама собой студенты его не интересовали, а вот драконы вполне. И ведь каких их тут только не было. Самых разных расцветок, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, различались формы крыльев, хвосты. Да даже будто чешуйки у каждого уникальные. Получалось драконы как люди, все разные. И даже одного вида, хоть в чём-то, но не похожи. Я, кстати, заметила ещё несколько зелёных болотников, как мой гринфрок. Но всё же они были чуточку покрупнее. А вот Лекс будто бы вообще окружающим не интересовался. Марин, пойдём, взял меня за локоть. Нужно места занять в последнем ряду. А почему не в первом? не согласилась я. На последнем нам будет плохо слышно преподавателя. А на первом преподавателю будет слишком хорошо слышно твоего мелкого, леско парировал Лекс. Но да, побрачнела я. Как-то я про это опрометчиво забыла. Учитывая, как оживился Гаренфрок, приведя множество своих собратьев, вряд ли он станет сидеть тихо мирно. Дракончик выпятил грудь, набрав побольше воздуха, держал голову горделиво поднятой, всем своим видом демонстрировал явление царя народу. Благо хоть пока молчал. Но я успела заметить, как довольно презрительно покосились на него некоторые драконы, когда мы проходили мимо. Наверное, простые болотники, самая нищешё разновидность. Лекж же тоже в своё время на это намекнул. Ещё не успели мы подняться по последнему ряду, как из толпы перед нами вдруг появился радостно улыбающийся Эйдон. Марина, доброе утро. Он демонстративно проигнорировал Лекса, словно его тут вообще не было. Как хорошо, что так быстро нашёл тебя здесь. Пойдём, я занял для нас лучшие места. У Лекса сейчас было такое выражение лица, словно он жаждал размазаться и до Эйдону по тому самому занятому и лучшему месту. И откуда такая странная неприязнь? Доброе утро, Эйден. Улыбнулась я. Спасибо, но мы собирались садиться на последнем ряду. Чуть не добавила: составишь нам компанию? Ага. Если эти двое длительное время будут поблизости, то столкновение неизбежать. Какое совпадение. И я как раз последний ряд имел в виду. Просиял Эйден. Я уже всю нашу группу собрал, только вы остались. Идёмте. И первым двинусь наверх. Идём. Переже я взяла Лекса за локоть и едва сдержала улыбку. Будто довольно забавно, если сейчас в ответ мне последует объяснение, что резко передумал и последний ряд не вариант. Но Лекс позаржать и отбрыкиваться не стал. Так что мы пошли вместе, а я вот не сдержалась и едва слышным шёпотом спросила: "Но вот почему тебе Эйдан настолько не нравится?" Я бы не удивилась, очередной лапше на уши про опасность для меня, но он без каких-либо эмоций ответил: тем, что ему нравишься ты. Я аж чуть на ровном месте не споткнулась. И что, это преступление? не поняла я. Слушай, я сейчас на эту тему совсем не жажду говорить, отрезала Лекстонн нетерпевшим возражений. Звучало очень резко. Клементина даже лапками развела мол извинений, но да, сам её хранитель уж точно извиняться не собирался. На последнем ряду их, правда, уже собралась вся наша группа. Неотразимая Эйла рас царственным видом, угрюмо молчаливый Дид, что-то в задумчивости бормочущий себе под нос Табрен, приятно поглядывающая на остальных Хайра, чем-то уже перепуганная Риса и обаятельно улыбающийся Эйден. Похоже, он один был хоть каким-то связующим звеном в нашей восьмёрке. Но мы, по крайней мере, все поздоровались, что уже показалось более-менее добрым знаком. Правда Иларов добавок стрельнула весьма заинтересованным взглядом на Лекса, а у меня тут же раздражение всколохнулось. Хотя с чего вдруг? Нормальное же явление. На Лексе же не написано, что у него есть невеста. Эйтон вовсю расписывал перспективы обучения и дилею, как мы все подружимся, попутно пытаясь вовлечь в разговоры остальных. Ему хоть и отвечали, но не особо охотно. Одна Риса рвалась общаться, у остальных же, видимо, имелись свои причины держаться обособленно. А я тем временем с любопытством разглядывала драконов. У Элара был довольно крупный золотистый с высокомерным взглядом. У Дита молчаливая, хмурая серая драконочка. У Айры худощавый, идеально белоснежный и даже не смотрящий на окружающих. Вот Обрена полноватая бежевая драконочка с весьма любопытной, но застенчивой мордочкой. Но очень походила на плюшевую игрушку. У Рисы даже меньше моего Гринхрога, оранжево-красный, чуть нервно подрагивающий крылышками, а у Эйды была светло-сиреневая драконочка. Довольно дружелюбная и милая на вид. Получалось 8 студентов и 8 драконов. Уже не маленькая компания. А я ещё удивлялась, почему группы так понемногу комплектуют, а ведь больше уже явно был бы перебор. Видимо, приближалось время лекции. Все начали рассаживаться по своим местам. То ли случайно, то ли нарочно, Лекс так меня оттеснил, но Риса прошмыгнула передо мной и села рядом с Сейданом, хотя он и пригласил меня. Но я, в общем-то, и не расстроилась. Подождала, пока место в ряду следом займёт Тобрен. Потом уже присоединилась, и после меня уже сел Лекс. Благо, сиденье в ряду было широкое. Дрокончики устроились у своих хранителей на коленях, и ведь поразительно, Денфрок за всё это время ничего не сказал, хотя я в норвался, аш весь уже на месте и скрутился. Интересно всё-таки, чем же Лекс его подкупил? В один миг в аудитории воцарилась тишина. Двери распахнулись и вошла преподавательница. В угольно-тёмно-зелёном платье со связанными в тугой пучок волосами, высокая и худощавая. Она сразу же окинула собравшихся недовольным взглядом. Вот честно, так и ожидалось. Из-за вас, осталопов, мне пришлось сюда тащиться. Но женщина ничего не сказала, громко процокала каблуками к трибуне, не стала приветствовать нас и представляться, тонким резким голосом начала лекцию. И это была самая бестолковая лекция в моей жизни. Преподавательница всё говорила и говорила, но при этом совершенно ничего конкретного. Всё из разряда драконы это такие драконы, потому что они драконы. Я даже на миг перепугалась, что моё понимание местного языка вдруг почему-то дало сбой. Вот я и ничего не понимаю, но судя по выражениям лиц окружающих, мне вовсе ничего не делалось. Гринпрог так вообще уснул, свернувшись у меня на коленях, и мне приходилось беспрестанно его гладить, иначе дракончик начинал чересчур громко посапывать. А преподавательница не замолкала, быстро и чётко, словно отбивала слова минети ритм. И постепенно я даже уже различать ничего не смогла. Всё слилось в монотонный гул. Перед глазами вдруг поплыло, за долю мгновения окружающий мир вырвался изменился. Я даже сначала подумала, что у меня вдруг начались такие странные галлюцинации, но видимо, просто сама лекция проходила магически, с такими вот спецэффектами. Теперь вместо университетской аудитории вокруг простирался зелёный луг. Над головой раскинулось безоблачное синее небо, и я находилась тут одна. Наверное, каждый студент сейчас считал, что он один, чтобы лишний раз не отвлекаться. Самой же преподавательницы видно не было, но её голос продолжал звучать, только теперь уже нормально, без барматания. Неспешно она рассказывала о разных видах драконов, причём каждый описываемый ею вид тут же наглядно материализовался на лугу как живой, так что можно было детально разглядеть. Вот только уже через 20 разных драконов у меня всё смешалось в голове. Это явно самому надо сидеть и дотошно изучать. Вот так вот сразу запомнить всех с их характеристиками невозможно. Хотя наверняка местные и так многих знали. Прошло уже около часа, внимание рассеялось, сосредоточиться на лекции не получалось. Драконы появлялись и исчезали, но пока не попалось ни зелёного болотника, ни серебристого как клементина. И вот ведь странно, хотя теоретически гренфрога тут не было. Я всё равно наитие ощущала его присутствие. Видимо, в реальности он так и продолжал спать у меня на коленях. Я осторожно поднесла руку и тут же почувствовала тепло. Сам дракончик был сейчас для меня нематериальным, но вот так вот ощущался. Я в любопытстве осторожно протянула руку чуть вправо. Здесь теоретически сидел рядом со мной в аудитории Лекс. Я снова почувствовала тепло, но всё же не такое. Оно покалывало кожу крохотными иголочками, и тут же окружающий мир начал смазываться. Сеанс уже закончился, и я возвращаюсь в реальность, но я ошиблась. Сначала вокруг царил туман, но совсем недолго. Он начал расступаться, открывая в взгляду знакомый зал, тот самый с гипнотизирующими узорами на стенах и потолке. И я была там же, стояла в самом центре и зачарованно смотрела прямо перед собой. Вот только я сейчас видела всё это со стороны. Но что это вообще? Воспоминание моё, похоже, нет. Почти тут же в зале появился Лекс, а кликнул меня обеспокоенно и спешно подошёл. А я там как раз уже начала терять сознание и упала бы, если бы он не подхватил. Одной рукой Лекс держал меня, а по пальцам второй заструилось лёгкое мерцание. Он хотел коснуться им меня, но вдруг о чём-то задумался. его взгляд изучающе скользил по моему лицу, пока не замер на губах. Пусть я сейчас наблюдала со стороны, но и так было видно, что последовавший поцелуй очень нежный. Даже намек сожаления мелькнуло, что на его я его тогда не почувствовала. И почти тут же я в воспоминание пришла в себя. А ведь получалось лекс и в этом мне солгал, ведь явно сначала собирался привести в сознание с помощью магии. Видение сменилось Только на луг я не вернулась. Теперь взгляду открылась наша комната. Ходицарила ночь, но я отлично всё видела. И всё так же со стороны. В этом воспоминании я сейчас спала. Дэг да Гринфрог похрапывал в кресле, а вот Лекс лежал на своей кровати, скрестив руки за головой и задумчиво смотрел на потолок. Клементина забралась ему на грудь, легла, вытянув мордочку на сложенные лапки и тихо спросила: Лекс, что же с тобой? Ты ведь раньше никогда не лгал. Сам не знаю, он ласково погладил драконочку порывисто признался. «В последнее время я сам понять не могу, что со мной происходит, перевёл взгляд на спящую меня. Наверное, я просто ей сочувствую. Она же здесь совсем одна. Вот и пытаюсь оградить от возможных опасностей. Да? прозвучало с явным сомнением. Что делала только в сочувствии? Надвет лекса я не услышала, видение снова сменилось. Хотя мне было ужасно неловко, что как-то умудряюсь смотреть обрывки его воспоминаний, но прервать это я не могла. И снова наша комната. Я успела заметить, как я там взяла дракончика и спешно вышла. Олег остался с Вейлой. Она оббивала его шею руками и чуть обиженно говорила: "Лекс, как же так? За все эти дни в университете ты ни разу меня не навестил". И вот вдруг я узнаю, что тебя поселили в одной комнате с девушкой. Это всё из-за неё, да? Её губы задрожали. Вейла, похоже, едва сдерживала слёзы. Вейла, что за глупости? Лекк старался скрыть раздражение, осторожно, но весьма настойчиво отстранил невесту от себя. Я просто был занят. Марина тут совершенно ни при чём. На этом просмотр его воспоминаний оборвался. Я вновь ощутилась на воображаемом лугу. Экция продолжалась. Преподавательница сейчас как раз рассказывала про Золотистого дракона, Какуэлары, называя его одним из самых совершенных видов. Я очень старалась сосредоточиться на её словах, но мысль унесла совсем в другую сторону. Получается, всё то время, что Лекс уходил, он был вовсе не у Вэйлы, но ну, где тогда? Просто гулял по университету или у него тут есть какие-то друзья-знакомые? Хотя это вообще всё не моё дело, конечно. В завершение лекции говорила преподавательница: "Рассмотрим самую низменную разновидность драконов зелёные болотники. Тут же на лобу у материализовался толстый неповоротливый дракон с крохотными крыльями, ляплюснутой мордой и туда-сюда рыскающими красными маленькими глазами. Выглядел, честно говоря, мало симпатично. Зелёные болотники тупые, ленивые, прожорливые. Большинство из них так за всю жизнь и не отрываются от земли, просто не в состоянии летать. Они живут в основном на болотах, удерживаясь на воде за счёт особого лёгочного пузыря на животе. Охотничьи навыки отсутствуют из-за сырости, быстроте и способность извергать пламя. Трусливые и совершенно бесполезные твари. Сказанное это было с лёгким презрением, что меня даже покоробило. Очень обидно стало за гринфрога. В конце концол зелёные болотники не виноваты, что они такими родились. На этом лекция закончилась. Лук исчез, и час и основа оказалась в аудитории. Все студенты пришли в себя одновременно. Вот только никто вроде бы и не сумелся. Похоже лишь для меня одно и произошло чуть ли не диво дивное. Преподавательница объявила о конце лекции и вышла из аудитории. Все принялись собираться на выход. И это всё не поняла я, вставая перед лексом, И попутно сгребая в хабку громко хопящего гринфрога. Марин, так почти 3 часа прошло, огорчил Лекс. Э, -э да. Но он не стал пока объяснять, лишь незаметно указал взглядом на одного группников. Ну да. Моё открытое недоумение явно покажется окружающим странным. Никто же больше не удивился. Ничего в комнате потом Лекс распрошл. Получается, это у нас сейчас прошли две первые лекции разом, не настал час Х. Знакомство со старшим куратором. На выходе из аудитории уже ждал Орен. Он-то нас и повёл куда надо. А правда, что магистр Диссер довольно суровый? А после я спросила у него Риса. Он, конечно, довольно строгий, но в разумных пределах, уклончиво ответил Орен. Единственное, он крайне не любит невоспитанных драконов. Не любит невоспитанных драконов? Обалдеть, как мне повезло. Тут как раз и Гринфрог проснулся. Потянулся зевнул и недовольно поинтересовался у меня. Надеюсь, это мы на обед уже идём? Нет, тихо ответила я. Сейчас будет знакомство со старшим куратором и смотр драконов. Ты давай уж, не подведи. Дракончик лишь мученически закатил глаза, мол, страдаем тут какой-то ерундой, вместо того, чтобы в трапезный зал наведаться. Но спор ведь всё же не стал. Очень хотелось верить, что при неведомом пока магистре диссерри он будет вести себя образцово показательно. Он привёл нас в аудиторию не меньше лекционной, но здесь было всего 8 мест. Столое пространство пустовало. Подобавок угнетали атмосферу белые стены и потолок, отсутствие окон и духота давно не проветриваемого помещения. И если именно тут нам придётся заниматься чаще всего, то приятного мало. Хотя, может, как с лекции здесь какая-то скрытая магия будет. Пока нельзя было садиться, вся группа встала в ряд по росту. Я оказалась между Тебреном и Иларой, шестая по счёту. Орен заметно нервничал. Всё косился на дверь и спешно говорил нам: "Запомните, отвечайте быстро, в глаза старайтесь не смотреть, и никакой посторонней болтовни при магистре. В общем, тишина, внимательность и дисциплина". тоже касается и ваших драконов. Вопросы есть? Гринфрог тоже поднял лапку. Да. Удивлённо посмотрел на него Орен. И Кать, можно? Я чуть себя по лбу не хлопнул. Лучше не стоит, чуть растерянно ответила младший куратор. Ахрюкец, ну не малоса дракончик. Тем более. Ну помолчи ты, пожалуйста, шёпотом попросила Гринфрога я. Я ведь всего лишь вежливо уточняю, также шёпотом пояснил он. Но вот я прямо чувствую, что как только этот ваш жуткий магистр появится, мне сразу же нестерпимо захочется как-то свою реакцию выразить. Выражая её молча, гренфрок на неподставляет и меня, а чуть ли не взмолилась я: нам с тобой тут несколько лет учиться, не стоит портить отношения с куратором в первый же день. А во второй можно, или хотя бы в третий. Да ладно, ладно, смилостивился он. Не смотри ты на меня так, не стану я вашего куратора трогать, стоящая справа от меня Илара презрительно фыркнула. Но ну да, её-то дракон прямо олицтворял благородство и сдержанность. Впрочем, и его остальных драконы безмолствовали. Это только мой жаждал высказаться. Орантём временем отошёл к двери, осторожно выглянув в коридор, тут же предупредил нас: "Идёт". Сам вытянул носы по стойке "смирно", и мои одногруппники тоже последовали его примеру. И через несколько мгновений в аудиторию вошёл наш старший куратор магистр Диссер. Вот только выглядел он не слишком внушительно: невысокий, округлый, даже будто бы с пивным брюшком, среднего возраста, но при этом уже полностью седой. И вестовое не особо симпатичное лицо пересекал кривоватый шрам. Вдобавок магистр хромал на правую ногу. Но, как говорится, внешность обманчива. Вserdeте тяжёлый взгляд чуть ли не пригвождал к месту. Старший куратор оглядел нас неспешно и крайне придирчиво, причём меня рассматривал дольше остальных и явно остался очень недоволен. Зато в его глазах отчётливо мелькнуло одобрение, когда он смотрел на Лекса и Лару. Орен предупредил, чтобы мы первыми не начинали разговор, так что все молчали. Наконец, магистр нарушил тишину. Приветствие было, конечно, своеобразным. Что зачем дальше, тем больше изброт набирают в хранители. Покачал головой мол куда коится этот мир. Я уже даже сейчас могу сказать, что от вашей группы к концу первого семестра останутся лишь двое не столь безнадёжных. Остальные вылетят из университета с треском. Ну а пока придётся мне с вами помучиться. Он снова кинул нас взглядом и скомандовал: "Для начала предъявите мне ваших драконов". Чуть зашуганно уточнил стоящую у двери Оран. дракона надо держать на вытянутой правой руке. Ё-моё, держать с одной рукой, так ведь Гренфрог довольно увесистый. Ну вот только боюсь, магистр Диссер не стал бы выслушивать мои объяснения. Я уже даже предвкушала презрительный ответ, что я слабачка и дракона меня уволен. Но уж нет, я справлюсь. Вслед за остальными я возьснула рукой вместе с сидящим на ней Гренфрогом. Было больших усилий удерживать так, даже сразу мышца свело. Оставалось надеяться, что это всё же ненадолго. Магистр Диссер неспешно шёл вдоль ряда, очень придирчиво осматривая каждого дракончика и наконец добрался до меня. Я очень боялась, что Гренфрог сейчас что-нибудь ляпнет. Пусть неимоверным трудом, но я руку всё же удерживала. Зато не удержался сам дракончик, чтобы не бахнуться на пол, он успел схватиться всеми лапами и в итоге повис на моей руке. Ещё и сделал вид, мол, я не свалился вовсе, так вообще было задумано. Даже покачался туда-сюда, изображая качели, причём с такой наглой невозмутимой физиономией, словно это не у магистра смотр драконов, а у гринфрога смотр магистров. Всё всё-таки счастье, что хотя бы молчал. А то, судя по лётному взгляду дисера, от вопля отчислены нас уже отделяла самая малость. Но магистр всё же ничего не сказал, пошёл дальше. Закончила осмотр и только-только собиралась сказать, что-то явно нелецоприятное, как пол вдруг ощутимо тряхнуло и от раздавшегося следом рыка даже уши заложило. Что происходит? испуганно заверещала Риса. Похоже, это грозовой, тут же определил Табран. Но драконий ангар ведь не так уж близко, не поняла я. И что, что не близко? фыркнула Айра. Грозовой чернокрылый это вам не собачка на привязи, это сильнейший из драконов. Он вообще тут при желании всё разрушить может. Так, а что же тогда до сих пор в Авангаре сидит, раз он такой сильнейший? Презрительно возразила Элара. А это вообще необъяснимо, кстати. Тут же начал просвещать Табран. Я даже не понимаю, как его банально поймать и пленить смогли. И я вам так скажу. Если грозовой здесь, значит, это ему самому нужно. Значит, он позволил себя схватить. Позволил зачем-то заточить в Авангаре. А "Ну молчать", рявкнул магистр Диссер, чуть ли не оглушительнее, чем был до этого рык грозового. Вся группа мгновенно заглохла. "Я смотрю, тут кто-то самый умный?" Старший куратор впилил гневный взгляд в мигом побледневшего Тебрена. "Кто-то лучше меня всё знает о драконах?" "Я не думаю, что знаю лучше, чем вы", пролепетал в ответ парень. "Просто я много читал и много читал. Ха." Резко перебил магистр. Да хоть один из вас подходил близко к о взрослому дракону. Ну, оглядел собравшихся. Молчите, так вот и нечего. Я подходил. Совершенно спокойно ответил Алекс, прервав дисссера. М-м, да? Фыркнул куратор с явным скептицизмом. Почему-то я очень в этом сомневаюсь. Ну ничего, ничего. Скоро у вас всех будет вдоволь возможностей пообщаться с драконами. И никакое чтение не даст вам столько информации, как реальный опыт. Пусть большинство из вас вылетит из университета ещё до первой сессии, но даже зная бестолковые занятия с вами заранее, я всё равно спуску не дам. Уже с завтрашнего дня приступаем к практике. Он направился к двери и уже у самого порога обернулся. Добавил как бы между прочим: "Да, и кто из вас, ну, очень хочет жить, лучше сами отчислитесь заранее". На этой радостной вдохновляющей ноте наш старший куратор на сегодня общение с нами закончил и вышел из аудитории. Орон успешно прикрыл дверь и шумно с облегчением вздохнул. Нет, ну вы что болтать начали, ужасно усён. Я же говорил, магистры этого очень не любят. Так что же, вообще своё мнение выражать нельзя? нахмурилась я. Ну почему можно, конечно, только не при магистре. Да вы поймите, тут не втирание дело. Просто господин Диссер будет вас учить управлять взрослыми драконами, а там хоть в мелочи ошибётесь, и вам конец. Потому так и необходима железная дисциплина. Орен словно бы пытался извиниться за излишнюю резкость старшего куратора. Да и учтите, что в конце первого семестра именно магистр Диссер будет принимать окончательное решение, оставаться вам на факультете или нет. Ладно, давайте пока об этом не будем. Магистр наверняка поспешил в ангары разузнать. За там творит грозовой, так что вернётся теперь не скоро. Получается, на сегодня занятие у вас окончено. Можете расходиться. Мы с Лексом сразу пошли в трапезный зал. Хотя я не особо-то дарвалась, если честно, аппетит отбило напрочь. Всё-таки я очень рассчитывала на обучение в университете. Но как тут учиться, если мой дракон безответственный ленивец, а куратор лютый тип, явно намеревающийся чуть ли не душу вытрясти, а потом всё равно отчислить Не то чтобы я совсем приуныла, просто теперь раздумывала, как же быть. Пока выход напрашивался только один. Уратора я изменить никак не смогу, зато я могу изменить в лучшую сторону Гринфрога. Лег же как-то добился, чтобы мелкий пакостник сегодня молчал. Значит, есть таки на него управа. Нужно обязательно об этом разузнать. Ура-ура, нас ждёт еда. Чуть ли не пританцовывал сидящий у меня на руках Гренфрог. Пока мерцающий поток нёс нас с территории факультетов в главный замок, к трапезному залу. Да, перекусить не помешало бы, вздохнула Клементина. Драконочка от чего-то была тихая и уныла. Я даже спросила у Лекса, не приболела ли она, но он ответил, что просто немного не в настроении. А в трапезном зале уже толпился народ. Но мы всё же успели занять свободный столик. А теперь я задумчиво баражала ложкой грибной суп-пюре, а дракончики уминали блинчики с джемом. Лекс же наскоро перекусил и теперь пил чай. Расстроилась, вдруг отвлёк меня от размышлений. Ну, как сказать, я вздохнула. Было бы всё же проще, если бы куратор нам попался повежливее, а то это грозящее отчисление. Марин перебил Лекс. Ну, кто тебя не отчислит, если ты будешь справляться с занятиями? Магистр диссер не станет выгонять лишь на основании какой-либо своей неприязни. Так что Нёновая раньше времени ободряюще улыбнулся. Мы справимся. Спасибо. Я тоже улыбнулась и не удержалась. Знаешь, когда ты не вредный, из тебя и вправду получается замечательный брат. Вот только Лекс на мои слова отреагировал странно, резко нахмурился, словно услышанное ему было крайне неприятно, но пояснять не стал. Сменил тему. Как тебе лекция? Впечатлила? В твоём безмагическом мире ведь такого не бывает. Ну да, у нас лекция бесподобных спецэффектов. Только, к сожалению, я мало что запомнила. Честно говоря, было очень неловко, что я случайно воспоминания лексо посмотреть умудрилась. Хм, странно. Вообще, такие лекции рассчитаны конкретно на то, чтобы студент воспринял всю информацию. Их проводят именно для объёмных и подробных знаний, чтобы всё досконально запомнилось. Да, мне даже досадно стало. Получается, нужно было всё-всё запомнить наизусть. Конечно, можно сказать, знания напрямую помещались в твоё сознание, минуя все отвлекающие внешние факторы. После таких лекций каждое слово помнишь. Я шумно вздохнула. Ну, значит, я устроена как-то иначе. Ничего в моё сознание само собой не загрузилось. Так что придётся самостоятельно всё учить. А для начала ещё читать научиться. Но всё равно меня предстоящие трудности не пугали. Наоборот, даже азарт появился. Казалось, мир бросает мне вызов? Справлюсь ли? Смогу ли? И очень хотелось верить, что смогу. Не только сама остану магом, но и грифрогу не дам превратиться в тот ужас, который сегодня на лекции показывали. Налекс, видимо, растянул мои слова по-своему. Марин Мёнова раньше времени. Наверняка это только поначалу так. Пока ты ещё к нашему миру не привыкла. Держишь, пожалуй, плечами. Вот только время покажет. Но ну, а пока имелись вопросы не менее актуальные. Гринфрог уже вовсю довольно сопел прямо на столе. Да и Клементина задрёмывала. Наверное, дракончики были просто так устроены, что после еды сразу засыпали. Лекс, я понизила голос до шёпота. А как ты убедил Гринфрога быть сегодня тихим и спокойным? Давай это пока останется моим маленьким секретом. Чуть лукаво улыбнулся он. Этот маленький секрет мне нужен очень нужен упорства лоя. А то как на занятия ходить? Не беспокойся. Ещё несколько дней, мелкий точно будет молчаливым и послушным. В крайней мере при преподавателях. Может, за это время и привыкнет таким быть всегда. Ага, как же? Что-то я очень в этом сомневалась. Когда мы вернулись в комнату, на моей кровати ждал сюрприз. Внушительный букет бордовых цветов, похожих на розы. Сразу же притягивал к себя взгляд. Я от неожиданности даже растерянно на месте замерла, а вмиг помрачневший Лекс опустил спящих дракончиков на кресло и направился прямиком к невесть откуда взявшемуся букету. Впрежно взял и понёс к окну с явным намерением выкинуть. "Лекс, ты что?" не поняла я. "С цветами что-то не так? Какая-то вредоносная мантия?" "Нет". Он уже распахнул створки. "А зачем тогда выбрасывать?" Упорно не домивала я за тем, что мне не нравится, когда в наше отсутствие кто-то проникает в комнату с неизвестно какими целями. Из всякого сожаления Лекс вышвырнул цветы и закрыл окно. Вот честно, вот честно, мне не так был жалок букет, как возмутило само оправство Лекса. Ну а цветы-то в чём виноваты? И вообще-то они были мне, а не тебе. Наверняка их принес тот милый таинственный незнакомец, защищающий меня. Ну да, действительно. Кроме этого всего такого милого таинственного знакомства, тебя защитить больше некому. Алекс от чего-то начал злиться. И пусть он на здоровье заявляется сюда, когда угодно. Это же так мило с его стороны. Слушай, мне тоже не нравится, что кто-то может сюда без препятствий войти. Я тоже начала раздражаться. Ну и ты, пожалуйста, не перегибай палку. Может, в этом букете какая-нибудь важная записка была или ещё что, а ты просто взял и вышвырнул. Тебе самому не кажется, что ты ведёшь себя странно? Мне кажется, что я всё-таки разбираюсь в этом мире куда лучше, чем ты. Парировал он, не спуская с меня пристального взгляда. Ну всё, моё терпение кончилось. Ну да, конечно, и на правах разбирающегося с удовольствием меня обманываешь. Да вот зачем было врать? То я одна тут такая без магии. И что Эйдон лично для меня крайняя пассия? Что Клементина тебя просила за мной присматривать? Вот зачем, Лекс? Но вот только мне казалось, что он и самому себе не хочет пока давать искренний ответ на этот вопрос. Но мне уж тем более. Да, в чём я солгал? Ну хоть отрицать не стал, но лишь потому, что ты ведёшь себя крайне неосторожно. Я считал, что лишь возможная опасность заставит тебя быть не столь опрометчивой. Но, конечно, совершенно чужие люди, но мне всё же не плевать на тебя. А с твоей не беззаботностью и любопытством ты уж точно проценишь в этом мире недолго. Хорошо, спасибо за заботу. Я всё-таки не стала больше докапываться. Явно смысла не было. Но всё же, пожалуйста, не обманывай меня в дальнейшем. Очень прошу. Я ведь тебе верю. И все твои слова воспринимаю как чистую монету. Да, ты верно сказал, мы чужие люди. Но на данный момент во всём этом мире ты единственный, к кому я могу обратиться хотя бы за советом. А если ты и вправду желаешь мне только добра, будь всё же честен. А если честность тебе не понравится? Лекс смотрел на меня прямо рачно. Так да тем более я должна знать. Он не стал ничего отвечать, но тут уже и дракончики проснулись. А выяснять отношение в сопровождении египетных комментариев Гринфрога совсем не хотелось. Так что остаток дня прошёл вполне мирно-тихо, даже идиллически. Я насела за книгами в надежде, что чем чаще буду заниматься, тем быстрее начну понимать местную письменность. Лекс примерно с полчаса наблюдал за моими мучениями и решил помочь. Объяснял, какая закорючка какой звук обозначает, а я всё записывала в специальную книжецу, наподобие толстой тетради. шкафу их было со избытком. Так мы и просидели до темноты. Но зато хоть дело сдвинулось с мёртвой точки. Ведь мало ли, когда магически придёт понимание, проще самой научиться читать, банально зная местные буквы. Правда, с привычным алфавитом они совсем не совпадали. Поняв смысл звучания, я в итоге насчитала 84 закорёчки. Но несмотря на все трудности и уже кипящий мост Всё равно как-то уютно было просто сидеть рядом с Лексом, не спорить и не ругаться. Из него получился терпеливый учитель, но ну я старалась быть прилежной ученицей. И если бы не постоянно вносящий хаос Гринфрок, дело бы пошло ещё быстрее. Но и так прогресс был на лицо. Ещё несколько дней усердных занятий, и я постепенно смогу читать, что не могло не радовать. И лишь уже засыпая, я вновь вспомнила о букете от неизвестного дарителя. Даже если цветы, что, вероятнее всего, от того таинственного незнакомца, то с какой целью он их принёс на внимание или симпатии? Вот только я не спешила радоваться возможному поклоннику. Казалось, его мотивы куда сложнее и запутаннее, чем банальный интерес к понравившейся девушке.